Рита указали на сиденье, расположенное в середине стола, между редкостной кривобокостью гномом и эльфом, от которого несло птичьим гнездом. Амопси Мопси и Пепси усадили за маленький столик в углу, за которым уже сидели белый кролик и парочка фей, узких специалисток по заговариванию зубов. Как и большинство мифических созданий, без явных средств существованию, проживающих в зачарованных лесах, эльфы питались весьма экономно. Так что Фрита был несколько разочарован, обнаружив у себя на тарелке лишь горстку покрытых грязной кожурой арахисов. Впрочем, он, подобно всякому хоботу, обладал способностью съедать все, что удается протиснуть в глотку. Фрито покончил с орехами, как сидевший по правую его руку гном повернулся к нему и приветственно протянул чрезвычайно мозолистую ладонь. «Поскольку рука у него кончается этой штукой, — думал Фрито нервно ее потрясая, — она, очевидно, должна быть ладонью. Гиммлер, сын героина, ваш всепокорный слуга, — произнес гном, кланяясь так, что стал виден горб на его спине». Да будете вы всегда покупать подешевле, а продавать подороже. Фрито, сын Килько, к вашим услугам. С некоторым смущением представился Фрито, лихорадочно пытаясь припомнить, как велит отвечать обычай. Так вы, стало быть, тот самый хобот, про которого рассказывал Гельфанд, носитель кольца. Фрито кивнул. И оно с вами? «Хотите взглянуть?» — вежливо осведомился Фрита. «О, нет, благодарю покорно!» — сказал Гиммлер. «У моего дяди была когда-то волшебная булавка для галстука. Так он однажды чихнул на нее и, представьте, остался без носа». Фрита нервно погладил себя по ноздре. «Извините, что перебиваю», — произнес сидящий слева эльф. «Но я невольно подслушал вашу беседу с этим Квазимода. Вы и впрямь...» Притащили сюда упомянутую безделушку. «Впрямь!» — ответил Фрита, борясь с внезапно напавшим чихом. «Не угодно ли?» — произнес эльф, предлагая уже неудержимо чихающему Фрита кончик гиммлеровой бороды. «Я ловелас из эльфов северной заморочки». «Эльфийская собака!» — прошипел Гиммлер, выдирая бороду из рук ловеласа. «Гном свинячий!» — парировал ловелас. «Игрушечник, землекоп!» «Может, хотите услышать какую-нибудь смешную историю?» «Или песню?» — спросил встревоженный Фрита. «Вот, знаете, был один такой бродячий дракон, и вот он однажды забрел на ферму, а фермер лучше песню!» — единогласно произнесли Гиммлер и Лавеллаз. «Ну, хорошо», — сказал Фрита, и пескливо затянул песню. Стоило Фрита ее закончить, как Орлон вдруг проснулся и знаком потребовал тишины. Столы для лото накрытые в эльфийской гостиной, объявил он, и пир на этом закончился. Фрита направлялся к столику, за которым сидели Мопси и Пепси, когда из заросшего в горшке фикуса протянулась и схватила его за плечо костлявая рука. «Следуй за мной», — сказал, отводя ветку Гельфанд, и повлек удивленного хобота через зал в небольшую комнату, в которую почти невозможно было затиснуться из-за огромного накрытого толстым стеклом стола. Орлон с Топтуном уже расположились за ним, и Фрита, усаживаясь рядом с Гельфандом, с удивлением увидел, как в комнату вошли и сели подальше друг от друга его соседи по пиршеству — Гиммлер и Лавелас. Сразу за ними появился крепко сколоченный человек в переливающихся всеми цветами радуги, зауженных у щиколоток, брюках и остроносых полуботинках. Последним вошел коротышка в крикливой рубашке с вонючей эльфийской сигарой во рту и с доской для скрабла под мышкой. «Килько!» — воскликнул фрита «А, Фрита, мальчик мой», — сказал Килька, силой хлопая Фрито по спине. «Значит, ты все-таки добрался сюда. Ну и ладно». Орлон протянул влажную ладонь, и Килька, порывшись в карманах, вытащил несколько смятых в комок купюр. «Два, верно?» — спросил он. «Десять», — ответил Орлон. «Ну да, ну да, десять», — согласился Килька и уронил купюры эльфу на ладонь. каким далеким кажется теперь твой праздник сказал фрита что ты поделывал все это время какие у меня дела ответил старый хобот немножко скрабла, того всего я ведь теперь на покое сам знаешь